Глава 16. Ява. Характеристики 49 плюс 26. Уровень основной 68 плюс 6. Уровень мастерства 7. Кругов перерождения 3. Общая репутация 300. Бодрость плюс 500. Манна плюс 1000. Хитпоинты плюс 1500. Ступени четвертого круга 0. Первый миг. Тарк напрягся, решив, что вот оно, началось самое главное. Досиделся, но тут же расслабился. «Заявись за ним, люди Кима, они не стали бы вежливо стучаться в дверь, хорошие манеры явно не про них. Да они бы ее вынесли вместе с Рамой, а может и вместе со стенами. Нет, это явно не коршуны. Но тогда кто же? Ответ очевиден — секретарь. Наконец заявился. Принес обещанный Теном Кьюсом латер. Судя по тому, сколько времени заняло приготовление напитка, это и правда должно оказаться что-то невероятно достойнейшее. Трижды постучав, секретарь не стал ждать приглашения. Дверь распахнулась, и за ней стоял явно не секретарь. Но не может у ничем не примечательного непися на столь скромной должности подвязаться игрок. К тому же, вид у этого игрока настолько денежный, что с первого взгляда закрадывается подозрение, что какой-нибудь богатенький Буратино, который способен скупить всех НПС этого квартала. С кварталом вместе. При этом не сказать, что с ног до головы обвешен дорогущими драгоценностями. Отдельные детали выдают, складываясь в однозначную картину. Да, единственная печатка на толстом пальце – Тянет настолько, что за этим мажором должна очередь из воров стоять. В ней ведь переливается истинный камень света. Вид у него такой характерный, что издали понимаешь, это именно он. А ведь Дарк только на формных фотографиях такие видел. Да и то не сказать, что сильно похоже. Качество заметно пониже. У незнакомца явно лучший из лучших. И то, что он не боится таскать на пальце целое состояние, тоже о многом говорит. Прищурившись, Дарк вызвал системную информацию по объекту. Над головой пришельца зажегся длинный ник. И «Я всех продам, один останусь». Где-то Дарк уже такое видел, причем недавно. А ведь он, не сказать, что со многими игроками сталкивался. Память быстро выдала ответ. «Ба! Да это ведь...» тот самый барыга, который купил у Дарка печень Хешеля. Первый выставленный на аукцион лот, именно с него завертелась бешеная торговля. Внешность этот тип подобрал под стать своему амплуа. Розовощекий крепыш с широченной, вечно довольной физиономией и заметным лишним весом. Толстяком не назовешь, но килограммов 10-15 сбросить не помешает. Все недостатки фигуры и лица в Эксе, имея деньги, можно легко исправить, но его такая мелочь явно не беспокоит. Сознательно облик подбирал, не стесняясь добавлять изъяны. Совокупность одежды, украшений, внешности и манер подобраны так, что с первого взгляда наводили на догадку об игровой ипостаси. Незнакомец выглядит стопроцентным торгашом, Не вполне честным, но и не сказать, что совсем уж закоренелым жуликом. Так, что-то среднее при удобном случае непременно объегорит, однако, если такой случай не подвернется, есть шанс, что поступит честно. Эдакий сомнительный тип, но с богатыми возможностями. С таким можно иметь дело, если это сулит приличную выгоду. Но надо все время держать ухо востро, потому как Продаст тебя за три копейки, если найдется покупатель. В общем, эталонный барыга. Такого за пятьсот шагов вычислить можно. И столь сомнительный облик поддерживает сознательно, заботясь о каждой мелочи. А это тоже о многом говорит. «Я всех продам, один останусь», неотрывно глядя на Дарка, ухитрился снять дорогую и безвкусную шляпу после чего без промаха пристроить ее на едва заметную вешалку. Затем подошел, плюхнулся на диван, который стоял напротив, по другую сторону стола, забросил что-то в рот, захрустел и грубым, покровительственно, развязным голосом спросил. — Орешков хочешь? — Нет, — настороженно бросил Дарк, приготовившись не к самому приятному развитию событий. — Зря не хочешь. Они не так вкусные. Я люблю похрустеть. Когда зубы работают, котелок рвут, шеварит. Ну привет, парень. Свиделись, наконец. Ты че такой зажатый? Нельзя ж себя так вести. Все нормально. Расслабься. Я на тебя не огорчился. Хотя мог. Ты некрасиво себя ведешь. У нас так не принято. Ты о чем? Не понял Дарк. Да о том, что я пишу тебе, пишу. А ответа все нет и нет. Ты чего отмалчиваешься? «Напрягает, что мы не знакомы. Так ты ж мужик, а мужикам стесняться нечего». «Много чатов я не успеваю читать», — брякнул Дарк, первое, что в голову взбрело. «Да, понимаю. Популярность мать ее так, может дело помешать. Так ты точно орешков не хочешь?» «Сказал же, что не хочу. Чуть тебе надо?» «А кто сказал, что мне что-то надо? Мы ведь просто общаемся». Разве нельзя поговорить просто так, как два нормальных человека? Меня нормальные ребята Ява зовут. Ник длинный, неудобно получается, а вот Ява нормально. Ты же тоже меня так называй. Ты, я вижу, парень нормальный. Понятно по глазам, что нормальный. Я такое сразу замечаю. Ну вот мы и познакомились, что то на меня так уставился. Не надо напрягаться, все нормально будет. Слушай, Дарк, а хочешь, я у тебя все заберу и цену хорошую дам? Нормально возьму без Бескидалова. Я же Ява. А у Явы всегда все нормально. На кой тебе вообще этот нубский аукцион? Неудобно это, да и на комиссию сливаешь дохренища. Ты не поверишь, сколько у меня за это время ушло. На небоскреб хватит, этажей в сто. Не веришь, что ли? «Ну так я и не нуб какой-то, а ява. У меня объемы... о о, -о. Комиссия — это почти самая главная тема Экса. На ней эти упыри живут». «Я это о тех, кто проект держит. Ты думал, на продаже аков приподнялись? Да хрен вам, там столько не наваришь, там тупо замануха. Развод начинается уже здесь, в игре. На бабки развод». Бабло вымывается из экономики, его вечно не хватает, а монополия на чеканку жестко у неписи. Уж как только к ним не подбираются. Но пока еще никто в тему монетных дворов влезть не смог. Ну так что, помочь тебе, Дарк? Давай помогу, мне ведь не жалко нормального парня выручить. Ты нормальный, я тоже нормальный, так давай помогать друг другу. Хорошо, когда нормальные ребята друг другу помогают. Это всем выгодно. Я для выгоды играю, а не чтобы повоевать, как всякие ненормальные. Война невыгодна. Нет, бабки на войне можно легко поднимать, с этим не поспоришь. Но такая тема работает только если сам не лезешь. Я вот не лезу никуда, не трогаю никого. Да я даже мобов почти ни разу не валил. Зачем оно мне надо? Весь мой прогресс за торговлю и квесты всякие, которые на нее прицеплены. Когда торгуешь много, дел с неписями иметь приходится. Тупые куклы. Но с ними выгодно нормально дружить. Вот так я и подкачался, почти за стены не выбираясь. И я не за эти стены сказал. Я тут первый раз, прикинь? Это Дарк вообще не город. Это дыра какая-то. Зря ты сюда полез. Нечего здесь нормальным парням делать. Ничего, я тебе еще покажу нормальные города. Тебе там понравится. У тебя все будет. Я ведь теперь с тобой. Ну, Но... чего молчишь? Тебя слушаю. Ровным голосом ответил Дарк, не торопясь приступать к радикальным действиям. Слушай, слушай. От явы ты плохое не услышишь. Так что там насчет... Помочь тебе с торгом? А, ладно, забудь, не надо отвечать. Это разве торг? Это хрень какая-то, а хрень — это хрень. Тебе оно надо. Она ни тебе не интересна, ни мне. Много ты с собой притащить не мог. Уже, наверное, все сплавил или почти все. Да и черт с ним, эта тема не для нормальных дел. Ты ведь еще такое же принесешь, да? «Конечно же принесешь. Ты знаешь, место, где хорошего товара еще много. Вот мне это тоже интересно узнать. Поделишься?» «Не бесплатно, конечно. Я не разводила какой-нибудь?» «Мы нормально договоримся. За это даже не грузись. Я помогу тебе, чем смогу». «А я? Много чего могу. Ну а ты давай работай там со своей стороны». Да тебе, наверное, и помогать не надо, сам ведь справляешься. Продаешь ты плохо, это да. Нет у тебя торговые жилки, сразу видно. Ну да за это тоже не грузись, я продавать буду. Без аука и по нормальной цене. Нормальным людям нормальная цена. Я знаю, кому толкать то, что тебе интересно. Хорошо толкну, ты довольным будешь». Все довольны и будут. Пока мы тут эту тему заполним, снимем столько, что на всех хватит. Про вообще забудь. Это, считай, себе в минус работаешь. Светишь перед всякими нубами вещи, которые так светить не надо. Чтобы нормально получать, надо сразу предлагать тем, кому это больше всех надо. Иначе тебе придется брать количеством. А это совсем другие расклады получаются. Ненормальные расклады. А кому ненормальные расклады интересны? Да никому. Если на АУК все сливать, это быстро собьет цену. Такой товар хорошо идет пока новый. И пока его не хватает. Сколько ни растягивай, все равно цену не удержишь долго. Но есть вариант сделать так, чтобы она не упала. Точнее, упала не так быстро вот этим я и займусь но как тебе такое я вот так сразу ответить не смогу осторожно ответил дарк подумать надо да что тут думать то ты здесь я тоже здесь я во все знают то я вы все нормально или тебе работать не интересно? ну да ты небось наработался уже По глазам вижу, что устал сильно. Вот бедолага!» Я восокрушенно покачал головой. «Ну а что ты хотел при таких делах?» и «Я вот не вижу в этом ничего удивительного. От работы кони дохнут. Вот так и получается, когда много пашешь. Допускай да нубы пашут, а мы с тобой нормально поступим. Просто приведи меня туда». Где ты все это берешь? Больше ничего не надо. Дальше я сам разберусь. Тебе вообще ничего делать не придется. Живи как нормальный человек, Да получай процент с нормального дела. Если с умом подойти, Нормальное дело получится. Я тебе отвечаю. Ява, если сказал нормально, Значит, все нормально. Но чего опять притих? «Что-то не так?» «Дарк, я ведь тебе одолжение делаю. Я все свои дела ради тебя бросил. А да ты прикинь, меня даже разбудили, чтобы в игру заскочил. Я ведь спал в реале. Как только печенка появилась, науки так сразу и разбудили. Да я даже зубы не почистил, сразу в капсулу занырнул. И все ради тебя». Не надо от меня отмораживаться. Давай по рукам уже ударим, и потом сразу полетим смотреть твою поляну с нормальным товаром. Вот моя рука. Давай свою. Все нормально будет. Конечно, работы и мне, парень, подкинул много. И без нее дел не в проворот. Отосплюсь теперь не скоро. Ну да ладно, ведь тема нормальная, она того стоит. Чего сидишь? Сказал же по рукам, да полетели. — А тебе никогда не говорили, что ты сильно резкий? — просил Дарк в ответ. — Так ведь у меня жизнь такая. Ты тут или самый резкий, или совсем бедный. — А я вот точно не бедный! — Торгаш на этих словах одновременно ухитрился подмигнуть, хохотнуть и скорчить заговорческую гримасу. — Как ты меня нашел? — Задал Дарк новый вопрос, чудом вклинившись в нескончаемый поток слов, которые извергал Ява. А ты что, прятался от кого-то? Скинулся торговец. Кто тебя обижает? Покажи на него пальцем. Я разберусь. Я быстро разберусь. С кем хочешь разберусь. Мы ведь с тобой теперь деловые партнеры, а не пара хренов в огороде. Я все нормально решу. Э, стоп. вновь вклинился Дарк. «Мы с тобой никакие не партнеры. Да я вообще знать тебя не знаю. Повторяю, как ты меня нашел?» «То зачем повторять, ты думаешь, я с одного раза не понял? Да я все понял, я ведь нормальный. Зачем тебе это? Очень надо, да? Но так бы и сказал, что надо. Регион, где ты наук, вышел понятный. Нечего там вычислять, сразу засветился». «Аук так устроен, видно, в какой ты части карты. Ну а дальше я своих друзей слегка напряг. Я нормальный, у меня много друзей. Мы с ними тебя по чату вызывали из разных мест. Где-то чат проходил, где-то кристаллы для связи просил. Вот так и поняли, что ты где-то здесь устроился. Не точно, конечно, но зачем нам точность? Тут же ведь все просто. Тут только один город с залом аукционным». В нем тебя не нашли. Но ты продолжал лоты выставлять. Понятно, что здесь у казначеев засел. Ведь во всем городе только два места, где получится за шары подержаться. Вот я и пришел. Но и дыра же здесь. Даже близко никогда не бывал. Чуть на телепортах не разорился, пока добрался. А ты не грузись, я для друга ничего не зажимаю». У меня этих телепортов полно, не переживай. И не переживаю. Вот и правильно. Не надо трястись над смешными копейками. Нам теперь такие деньги светят, что замахаемся считать. Давай уже полетели. Показывай свою поляну. Чем быстрее начнем, чем быстрее деньги получим. Деньги сегодня интересно получить, а не завтра. Ого! Глаза торгаша закатились, как будто он сам в себя попытался заглянуть. «Да тебя, дружбаны, правда, с фонарями ищут. Ну, надо же, думал, это шутка такая. Просто так про это брякнул и так четко попал. Ну, даже вот я умный, а? Это нормально, что схода вычисляю. Что это ты так коршу нам насолил? Ладно, забудь, не надо ничего отвечать. Зачем мне это знать?» «Я делами занимаюсь, а не воюю». «Но ты не напрягайся насчет них. Ты ведь теперь со мной. Знаешь, как Коршунов в народе называют? Петухами. Не во всех странах это слово за обиду считается. Но ты же понимаешь, это они хвалят их, а наоборот. Я нормальный, меня какими-то петухами не напугаешь». «Я разберусь с ними, все твои вопросы нормально решу». Давай уже ближе к делу. Показывай поляну, а потом мы остальным займемся. Ну чего ты смотришь и молчишь? Я нормально ведь с тобой. Давай и ты по-нормальному. Шевелиться пора, а не сидеть. Дарк покачал головой. Честно говоря, Ява, мне серьезный торговец не помешает. Во! И я о том же. Давай по рукам, да полетели уже, пока у меня орешки не закончились. Дарк снова покачал головой. «Извини, но это слишком серьезное решение. Я подумать должен справки, о тебе навести. Ну, ты ж понимаешь...» «Да чего там наводить?» Чуть не заплакал Ява. «Вон же я перед тобой сижу, не видишь меня, что ли? В глаза мне посмотри. Вот сейчас увидел. Видишь? Я нормальный, ты тоже нормальный. Зачем нам резину тянуть?» «Дело быстро надо делать». Тут такое место, что если не успел, это все фиаско, Дарк. Со мной фиаско не будет, со мной всегда все будет нормально. Вот ты сам подумай. Тебя ищут, так? И что дальше? Я ведь первый тебя нашел и науки срисовал, и здесь перехватил, ты понял? Я первая успел, а почему? А потому что у Явы везде все схвачено. Тебе никто, кроме меня, не нужен. А мне нужен только ты. Мы, блин, вообще пара нормальная. Чего ты так ломаешься, давай уже делом займемся. На протяжении последних фраз глаза Явы то и дело закатывались. Похоже, он из тех уникумов, которые способны одновременно болтать и в чате, если не писать, так читать. И при этом не заговариваются и все понимают. А таких на форуме упоминали, как об игровом феномене. И с кем это он там общаться может? Дарк от всего подвоха ожидает, в том числе от нового знакомого. Он, мягко говоря, не внушает доверия. И правда резкий, даже чересчур резкий. И уже почти загипнотизировал своим нескончаемым повторением слова «нормально». Давит на психику. Грубо давит. «Не надо так напирать. Давай свяжемся позже», — предложил Дарк. «Свяжемся? Позже?» — воскликнул Ява. «Зачем нам связываться? Да еще и позже. Вот он ты, вот он я. Все нормально. Мы прям здесь все с тобой и перетерли. Не нужна нам связь. Мы морда в морду вопросы решаем. Да и что решать? Уже все порешали? Давай полетели. Тебе что, слов моих мало? Ну, хочешь, договор подпишем? Где тут надо расписываться? Показывай!» «Не надо договор», — заявил Дар. «Я ведь сказал, что сходу такие предложения не принимают. «Подумаю, разузнаю о тебе, а там, может быть, договоримся?» «Может быть!» — еще громче воскликнул торговец. А Дарк наконец понял, что тот, повышая голос, пытается заглушить шум, доносящийся с улицы. Все окна в помещении внезапно завибрировали с противным звуком, а затем одновременно лопнули, заставив шторы раздуться от налетевших на них осколков. «Внимание!» Вы попали в зону действия заклинания блокада пространства. У вас заблокированы возможности использования телепортов и умений непространственного перемещения. А вот теперь и правда началось самое главное. Невозможно поверить, что кто-то посреди города начал баловаться заклинаниями массового действия, да еще и с разрушающими побочными последствиями. За порчу стекол по головке не погладит. И вон на персонаже агрорежим повис. Значит, действие нападающих признано атакующим, что неудивительно. Ведь это дополнительная гарантия от бегства при помощи свитка. Дарк уставился на яву. В глазах его горел невысказанный вопрос. Торговец все понял правильно и, ничуть не смутившись, развел руки. «Извиняй, парень, но ты какой-то сильно мутный. Тут таких не любят. Я тебе дела нормальные предлагаю, а ты не ведешься. Я по-всякому старался, а ты никак. Ты же парень большой, но весь такой какой-то зажатый. Неправильно это, а не нормально. С таким, как ты, дел не будет. Вот коршуны нормальные. Пусть их разными словами обзывают, но все равно нормальные. Я написать им не успел, а мы уже договорились». Четко работают. Уважаю таких. «И что они тебе пообещали?» заинтересовался Дарк. Да то же самое, что я хотел от тебя получить. Доступ к месту, есть такие товары. Все, чем ты барыжил, это хрень нубская». «Я там нормальные дела проворачивать начну. А я ведь знаю, что и как устроено. Мог бы и с тобой поработать, но ты закачебряжился. Время затянул. А тут или быстро надо, или никак?» «То что...» Вместо выгодного сотрудничества Дарк с вероятностью в сто процентов должен был получить кукиш без масла, понятно даже младенцу новорожденному. Ява грубым напором пытался склонить его к совершению вопиющей глупости, сдачи Эртии первому встречному барыге. Такому хитрому деляге только покажи дорогу на закрытую территорию, и тут же останешься ни с чем». Но озвучивать свои соображения Дарк не стал. Зачем, если это теперь и так очевидно для всех участников беседы? К тому же пора прощаться с этим домом. Со стороны кассового зала слышится подозрительный шум. Похоже на то, что стражник не сдержал целую толпу незваных гостей. И все эти гости направляются сюда. Они знают, что жертве деваться некуда. Телепорты не работают. а убить себя прыжком в окно первого этажа у него не получится. Дверь распахнулась от мощного удара. В кабинет, мешая друг дружке, начали протискиваться плечистые игроки в боевой экипировке. Оружия в руках нет, зато некоторые сжимают на изготовку сети и арканы. Дарк, обернувшись на шум, нехорошо рявкнул. «Во что? Стучать не учили?» Здесь не пещера! Удивительное дело, как глубоко в некоторых прорастают корни культурных норм. Первые ряды замерли, будто и правда устыдились. Но уже через миг магия окрика Дарка развеялась. Один из коршунов, гадко ухмыляясь, издевательски произнес. — Ну извини, братан, торопились сильно, забыли постучаться. — А ты че? Ты че тут торговлей занимаешься? «Мы тебя не сильно отвлекли!» «Да нет, все нормально!» Спокойно ответил Дарк, активируя в инвентаре один неприметный свиток. Презики искал на аукционе. «А тебе зачем?» Все так же ухмыляясь, спросил Верзила. «Боишься, что твои дружки от тебя залетят?» «Нет», все так же спокойно продолжал Дарк. «Это для твоего папаши». чтобы дальше дегенератов не плодил. — Ты чувякнул вякнул, мубяра? Я сказал, что сейчас до трех досчитаю, и вы все улетите в ту задницу, из которой родились. — Че? — Один. — Шах, накрывай его! — крикнул другой воин. — Два. — не моргнув глазом, продолжил Дарк. Плечи и руки будто в тиски невидимые зажало, даже пальцем не пошевелить, а на голову опустилось сразу две сети. Извиваясь, как живые, они начали ловко оплетать тело, будто не из веревок сплетены, а из ядовитых змей. «Три», — произнес Дарк, инстинктивно зажмуриваясь. В тот же миг улетели все. Кто в обещанную задницу, которую этим неудачникам непременно устроит Ким, а кто-то назад, в Эртию. Каждому свое. Первое, что приобрел на аукционе Дарк, продав тот самый лот, с которого начался торг, одну из любимейших своих игрушек. Он не так давно много их наделал. Очень много. Так много, что аллергии на них заработал. И лишился всех в один день. Дарк купил бомбу. Не из простых. Такие он ни разу не делал. Может и смог бы, но даже не пытался, в этом не было нужды. Его вполне устраивали самые простые изделия. Корпус с отверстием, взрывоопасная начинка и пропитанный селитрой фитиль. Для поставленных задач вполне хватило и таких, не было причин отвлекаться на сложности. Но у мастеров в большом мире такие причины имелись, потому здесь встречались изделия поинтереснее. бомбы редкий товар. Производство их в той или иной мере плотно подмяли под себя серьезные кланы. Мимо них мало что может проскочить, потому как чужих на богатые источники селитры не допускают. Но есть малоинтересные места, где она встречается нечасто. Вот там ее в теории способен любой добыть. К тому же все лазейки не перекрыть. и потому в свободном доступе почти всегда получается найти что-то взрывоопасное. Всего на аукционе висело 24 бомбы разной конструкции. Товар специфический и недешевый, так что ажиотажа не наблюдалось. Дарк тогда купил самый дорогой лот. Он состоял из единственной бомбы. Именно такая ему сейчас и требовалась. Не сказать, что чрезмерно мощная, Зато не надо возиться с огневом, поджигая фитиль. Фитиля в ней вообще нет. Вместо него используется запал. Не сказать, что идентичен тем, которые применяются в современных ручных гранатах. Куда грубее, крупнее и примитивнее. Зато надежен и прост в использовании. По описанию, стоит разжать ладонь, удерживающую спусковую скобу, после извлечения кольца с чекой, и ровно через четыре секунды прогремит взрыв. Бесспорно, это куда удобнее, чем простейшие подделки Дарка. Потому и цена кусалась. Пришлось отвалить почти в четыре раза больше, чем за рядовое изделие. Получив бомбу, Дарк сразу же потянул за медное кольцо, осторожно вытянув чеку. Затем припрятал опасную вещицу под колено, прижав ее ногой к поверхности дивана так, чтобы скоба оставалась на месте. Если не заглядывать под стол, ни за что не догадаешься, что он сидит с заминированной конечностью. Покончив с первоочередными саперными делами, продолжил торговлю. Шло время, денег становилось все больше и больше, градус паранойи тоже рос, поэтому Дарк постепенно выкупил все выставленные бомбы, плюс еще четыре, которые, скорее всего, торопливо выставил один из... Держатели купленных лотов, увидев, что на его товар появился устойчивый спрос. Очень уж цена подозрительная оказалась в полтора раза выше средней. Но Дарку не жалко. Паранойя, недуг разорительный, вот и не скупился. Бомбы он одну за другой отправлял под диван, на котором сидел. А в один из моментов даже отвлекся от торга. Поднялся со всеми предосторожностями и равномерно припрятал половину опасных покупок по всему кабинету. Благо, разной мебели здесь хватало. и Есть где складывать так, чтобы в глаза не бросалось. Когда «Я всех продам, один останусь», постучал в дверь, он и понятия не имел, что это уже не дверь, а последняя преграда, которая отделяет его от помещения, превращенного в огромную мину. Игроки клана Коршуны, конечно же, тоже о таком не подозревали. Может и есть среди них умельцы, способные сквозь стены разглядывать такие сюрпризы, но все случилось слишком уж внезапно. Ловить дарко бросились ближайшие бойцы. Время на тщательную подготовку они не тратили. Скорее всего, те самые патрули и заслоны, которые он не раз замечал, выглядывая из канализации. Туда привлекали бойцов, а не каких-то хитрых спецов. Соответственно, редких навыков от них ждать не приходится. Они и сами понимали, что тонкая работенка не их конек, потому действовали так, как должны действовать обычные дуболомы, стремительно и грубо, никого и ничего не стесняясь. Ну а чего им опасаться? Падение репутации с городом? Да на кону сейчас столько стоит, что о таком никто вообще не волнуется. Перед ними всего лишь нуб, который для начала позволил себя обокрасть, чуть ли не в чистом поле, а затем любезно забрался в нехитрую ловушку. Вот он я, давайте, заходите и вяжите. Когда дверь вышибли, Дарку даже не пришлось напрягаться. Он наоборот расслабился и расселся поудобнее, активировав свиток снижения потерь прогресса при возникновении неприятных игровых ситуаций. Заодно и шанс выпадения вещей уменьшается. Зачем сливать лишнее, если есть способ этого избежать? На этом все. Теперь не надо страдать от неослабного нажима бронзовой скобы. Та уже так давно на ногу надавилась, что хотелось закончить это побыстрее. Тугая пружина, освободившись, толкнула ударник, ну а тот со звонким щелчком наколол капсуль. Звук, конечно, подозрительный, но за шумом ворвавшейся оравы он остался незамеченным. Ну а дальше все просто. Четыре секунды горения — замедлителя и коллективный полет на воскрешение.